В пространстве для земных кораблей был усыпан отнюдь не цветами, и хотя они собирались на хорошо освоенную планету, где земная колония насчитывала не одну сотню лет, и Логинов, и Бекетов хорошо понимали, как много сюрпризов может их там ожидать. Едва закончили установку вездехода, как пришло долгожданное известие от Маквиса. Крохотная точка на поверхности линзового дисплея Логинова отмигала свое краткое сообщение. Арктурианцам известна критическая масса циркония-2, Маквис. Логинов почувствовал тот резкий, знакомый холодок, который он всегда ощущал, если обнаруживалось нечто чрезвычайно важное и опасное. Отныне не оставалось сомнений в том, что Арктуриане знают о назначении ТМ-генератора. Не оставалось сомнений и в том, что им известно его местонахождение. В ближайшее время Таира неизбежно превратится в арену схватки. Он не знал, в какой конкретной форме вспыхнет борьба за обладание ТМ-генератором, но в том, что ситуация усложнилась чрезвычайно, в том, что время утекает от них как вода, и они уже опоздали на несколько ходов, во всем этом сомнений у него больше не осталось. Весь этот долгий день в нем ясно жило ожидание встречи. Оно прорастало сквозь все проблемы, огорчения и сложности, уменьшая их мрачную окраску. Что бы он ни делал, О чем бы ни думал, в голове, независимо от его воли, продолжался странный скользящий поток мыслей, состоящий из полунамеков, полуслов, неоконченных фраз. Впрочем, он не мог бы с уверенностью ответить на вопрос, к кому именно обращен его монолог. Пожалуй, даже и не к самой Перлис, скорее к некоему отвлеченному образу, созданному его воображением и похожему на ожившую голограмму из его кабинета. Едва остановился вагон на земке, как он сразу же увидел Перлис. Она не удостоила его даже опозданием. Это лишь женщины имеют привычку опаздывать на свидание. Сотрудники у Вивба не опаздывают. Он не успел заранее подготовить первые, ничего не значащие вежливые фразы, создающие тем не менее весь последующий настрой разговора. Растерялся почти как мальчишка, подавленной ее красотой и холодной служебной отчужденностью. На этот раз на ней была свободная одежда, совершенно скрадывающая ее фигуру, через плечо небрежно перекинута довольно большая сумка. Лицо пряталось под спортивной шапочкой с козырьком и большими темными очками. И все это не имело ни малейшего значения, потому что он все равно видел ее такой, какой была она в ночном баре, когда раз и навсегда он погрузился в колодец Ее холодных, темных глаз. «Мы так и будем здесь стоять? Что с вами случилось? Зачем вы меня вызывали?» – спросила наконец Перлис, так и не дождавшись от него хотя бы банального здравствуйте. «Случилось? Неужели это настолько заметно?» Надо бы ей ответить. Понимала ли она, что с ним творится? Наверняка понимала. Все женщины это понимают. Наконец он вырвался из темного омута в привычную атмосферу повседневности. Мне нужно обсудить с вами очень важный вопрос. Одну возникшую проблему. Официально вы теперь мой заместитель. Здесь? В парке? Неважно. Мы можем пойти ко мне или к вам, или в тот самый бар, в котором уже встречались. Ненавижу бары. Лучше уж в управление. Она словно бы не услышала остальных его предложений. Тогда останемся здесь. В управлении слишком много скрытых ушей, а то, что я хочу вам сказать, пока еще не факт, всего лишь мое личное предположение, и все же. Мне надо с кем-то посоветоваться, прежде чем оформить его в официальный доклад, если я решусь на что-нибудь подобное. Просто послушайте и скажите, как это воспринимается со стороны. Ему пришлось прерваться, пока мимо проходила группа молодежи с громко орущим фоном. Подождите, кажется, я знаю место, где можно спокойно поговорить. Перлис провела его вдоль неработающего павильона аттракционов. С тех пор, как во время первой фазы захвата были взорваны основные энергетические магистрали, почти все увеселительные центры города перевели на голодный паёк. В центре длинного, с полкилометра, здания полукруглая анфилада венчала вход. Дверь оказалась распахнутой настежь. Касса, как и все остальное в этом здании, не работала. В запыленные окна пробивался жиденький, тусклый свет. Это был зал ожидания перед отправкой в неведомые страны. Туннели расходились в разные стороны и надписи на безжизненных платформах обещали экзотические ландшафты. Саванна, тайга, джунгли, подводный мир кораллового рифа. Из туннелей не доносилось ни звука. Только уныло посвистывал ветер в одном из разбитых окон. «Как глубоко им удалось уже разрушить нашу жизнь», – подумал Логинов. «А ведь это только начало». Они сели в зале ожидания на пластиковые кресла, с которых предварительно пришлось смахнуть занесенные с улицы сухие осенние листья. Тишина в этом зале лишь подчеркивала запустение. «Я слушаю вас», – мягко, но настойчиво сказала Перлис, возвращая его к суровой и скучной реальности. За этой полуфразой словно прозвучало ее продолжение «Мы теряем попусту время». И тогда музыка, звучавшая внутри его весь этот день, стала почти совсем неслышной. Логинов начал говорить короткими, точными фразами, на ходу складывающимися в единое логическое целое и не имеющими уже отношения ни к Перлис, ни к нему самому. «Мне придется начать с общеизвестных истин. Потерпите». Возможно, позже вам это покажется интересным. Итак, захват. Он начался с появления первого ультиматума, неизвестными для нас путями, попавшего в каналы межконтинентальной почты. Чуть позже возникло воздействие на наши жизненно важные объекты. И опять методы остались для нас необъяснимыми. Хотя средства, в общем, это наши земные средства разрушения, в нужное время и в нужном месте приведенные в действие. Захватчики не принесли в наш мир ничего нового, ничего своего, за исключение, пожалуй, самого метода. Весь захват держится на этом методе, принципе, устройстве. Называйте его как хотите. Стоит определить, каким образом происходит проникновение к нам нематериальных объектов, способных производить вполне ощутимое воздействие на вполне материальные предметы нашего мира. Стоит лишь понять, как они это делают, и с захватом будет покончено. А теперь представьте, что одному из федеральных научных институтов удалось вплотную подойти к разгадке их метода, и захватчики, прекрасно информированные обо всех наших делах, об этом узнали. Возможно, далеко не все. Режим секретности за последнее время ужесточился в несколько раз. Даже ведущие сотрудники Управления безопасности ничего не знают об этом институте. Все, что я вам говорю, не более, чем мои догадки. Но давайте представим себе что все произошло именно так. Каковы, на ваш взгляд, будут действия захватчиков в этой ситуации? Но они, разумеется, попытаются перехватить инициативу. Уничтожить институт, например. К счастью, он оказался на одной из самых отдаленных планет Федерации, а принципы устройства, с помощью которого захватчики воздействуют на наши миры, таковы, что они не могут слишком быстро перемещать его в пространстве. Но ведь нет никаких сведений о подобной установке. Конечно нет. Я уже сказал, все это не более, чем мои предположения. Но давайте все же рассмотрим такой вариант до конца. И учтите еще, что толком они ничего о работе института не знают. Так, одни намеки, догадки, предположения, какие-то косвенные факты. Но в таком случае они скорее всего попытаются сначала получить полную информацию и получить ее проще всего именно там, где расположен сам институт. Но беда в том, что на этой планете без своей установки они вынуждены действовать самыми обычными методами. Да к тому же оказалось, что сам институт надежно защищен. Я не знаю каким именно образом, но скорее всего он расположен в труднодоступном месте со всеми современными средствами защиты. Сотрудникам наверняка запрещено покидать этот район, и наладить с ними контакт оказалось практически невозможно. И все же даже в этой ситуации остаются косвенные, но весьма действенные способы разведки. Вспомните историю с немецкими ракетами Второй мировой войны. Английская разведка, воспользовавшись данными о различных грузах, перевозимых по железным дорогам Германии, смогла почти с абсолютной точностью рассчитать местонахождение и характер деятельности немецких подземных заводов. Нечто подобное произошло на Таире. Вы хотите сказать, что история похищения Циркония-2 как-то связана с этим институтом? Несомненно. Цирконий-2 – один из компонентов топлива какой-то сверхсекретной установки. И вот дальше начинается самое интересное. Здесь кончаются мои предположения и начинаются голые факты. Группа, похитившая Цирконий на Таире, вывозит его на Дельту Арктура. Наши разведслужбы садятся им на хвост и устанавливают место транспортировки похищенного материала. Арктуриане отказываются сотрудничать с нашими органами в поимке и разоблачении этой группы, хотя до этого почти во всем проявляли максимальную готовность к сотрудничеству. И, наконец, последний и самый интересный факт. Арктурианскому послу, человеку, которого в принципе не должно интересовать ни дело с похищением циркония, Мне тем более технические подробности его применения, известна критическая масса этого искусственного радиоактивного элемента. Вы ее знаете? Нет. Разумеется, нет. Ее не знают даже ведущие специалисты. Этот элемент синтезирован совсем недавно на Таире, и данные о нем еще даже не попали в технические справочники. Да они не могли туда попасть, поскольку все, что связано с работами по ТМ-генератору, подпадает под параграф государственной секретности. ТМ-генератор? Считайте, что это мой собственный термин. Название не имеет значения. А вот то, что арктурианский посол знает критическую массу Циркония-2, имеет огромное значение.